Глава 19. Ошибка кузнеца. Ровно в 5 минут 5 Роберт Одли сошёл на платформу Шередит и терпеливо ожидал, пока его собака чемодан не доставит к служащему, вызвавшему кэп, и распоряжавшемуся багажом с безликой учтивостью, так присущей той категории слуг, которые запрещено принимать дань от благодарной публики. Роберт Одли Ожидал довольно долго с покорным терпением, но так как экспресс это длинный поезд, и из Норфолка приехало множество пассажиров с ружьями, охотничьими собаками и другими подобными атрибутами, то понадобилось много времени, чтобы обслужить всех претендентов. Так что даже ангельское терпение адвоката к мирским делам подверглось искушению.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 Я успел добраться вовремя до предполагаемой платформы, где пассажиры уже занимали свои места. Одна дама, очевидно только что приехала на станцию и спешила на платформу, и как только Роберт подошёл к поезду, она почти налетела на него. Прошу меня извинить, церемонно начала она, затем, подняв глаза от жилета мистера Одли, который находился на одном уровне с её лицом, она воскликнула: Роберт? Вы уже в Лондоне? «Да, леди Одли, вы совершенно правы. Гостиница «Кассел» — тоскливое место, и... Она вам надоела. Я знала, что так и случится. Откройте мне, пожалуйста, дверь в вагон. Поезд тронется через две минуты». Роберт Одли озадаченно посмотрел на жену своего дяди. «Что это значит?» — подумал он. «Она так отличается от той несчастной, беспомощной женщины, которая на минуту сбросила маску...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 Да, у поси боже, прошептала она. Едва ли они выпадут на мою долю. Развенел второй звонок, и поезд тронулся. Последнее, что увидел Роберт, была её сияющая, вызывающая улыбка. Что бы ни привело её в Лондон, это было успешно завершено, подумал он. Удалось ли ей сбить меня с толку своими женскими фокусами? Суждено ли мне приблизиться к истине?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 Канарейки устроились на ночь под зелёным мягким покрывалом, что свидетельствовало о заботе добросовестной миссис Меллени. Роберт поспешно окинул взором гостиную, затем, опустив собак на коврик у камина, он прошёл прямо в маленькую комнату, которая служила ему гардеробной. В этой комнате он хранил старые чемоданы, коробки, чехлы и другой хлам. Именно здесь Джордж Столбис оставил свой багаж.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 Но миссис Мелони, прачка, была должна быть самой аккуратной из всех домохозяек, так как ни на чемодане, ни на сундуке не было пыли. Роберт Удли послал мальчишку за своей ирландской служанкой и мерил шагами гостиную, с беспокойством ожидая её прихода. Она появилась минут через 10 и, выразив восторг по поводу возвращения своего хозяина, смиренно ожидала его распоряжений. Я послал за вами только чтобы узнать, был ли здесь кто-нибудь. То есть, обращался ли к вам кто-нибудь за ключом от моих комнат сегодня? Какая-нибудь дама? Дама? Нет, Ваша честь, дамы не было, но приходил кузнец. Кузнец? Да, которого вы вызывали. Я вызывал кузнеца, воскликнул Роберт. Я оставил в шкафу бутылку французского бренди, подумал он. И миссис М, похоже, не теряла времени даром.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 Он заявил, что действует по распоряжению самого мистера Одли, о котором ему стало известно из письма, полученного из провинции, где тот господин проводил Рождество. Миссис Меллени, поверив ему, впустила его в комнаты, где он оставался около получаса. "Я полагаю, вы были с ним, пока он осматривал замки?" спросил мистер Одли. "Конечно, сэр. Я, если можно так сказать, всё время была поблизости".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 Ей казалось, что не больше 5 минут, но эти ступеньки, ваша честь. И здесь она пускалась в рассуждения о мытье лестниц в целом и ступеньек возле комнаты Роберта в частности. Мистер Одли устало вздохнул, печально покоряясь судьбе. Ничего страшного, миссис М, успокоил он её. У кузнеца было полно времени, чтобы сделать всё, что нужно, и смею сказать, даже в том случае, если бы вы оказались умнее. Миссис Мэлени уставилась на своего хозяина с смешанным выражением удивления и тревоги. Так здесь ему нечего было украсть, ваша честь. Только канарёки, герань и, да-да, я всё понял. Ну, достаточно, миссис М. Расскажите мне, где этот человек живёт, и я схожу к нему. Но вы сначала пообедайте, сэр. Прежде всего, я схожу к кузнецу. Он взял шляпу и пошёл к двери. Его адрес, миссис М. Ирландка направила его на небольшую улицу за церковью Святого Брайда, куда мистер Роберт Одли и обратил свои стопы сквозь грязную слякоть, которую простые лондонцы называют снегом. Он нашёл дом и ухитрился, цепляя стульей шляпы за притолоку, войти через низкую узкую дверь в маленький магазин. У незастеклённого окна горел газовый рожок. В небольшой задней комнате собралась весёлая компания. Но никто не заметил Роберта и не ответил на его приветствие. Причина этого была вполне очевидна. Компания была настолько погружена в своё веселье, что была совершенно глуха ко всяким призывам из внешнего мира. И только пройдя вглубь маленького с низким потолком магазинчика и приоткрыв застеклённую дверь, что отделяла его от пирующих, Роберту удалось привлечь их внимание. Глазам Роберта открылось живописное зрелище. Кузнец Его жена и две-три заглянувшие на огонёк особы женского пола тесной кучкой сидели у стола, который украшали две бутылки. Не вульгарные бутылки с бесцветным экстрактом из можжевеловых ягод, к которому так пристрастился простой народ, а настоящие портвейн и шери. Жгучий крепчайший шери, оставляющий огненный вкус во рту, орехово-коричневый шери, неестественно коричневый и старый добрый портвейн.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 Меня послали к другому господину, мистеру Олвину в Ковент-Гарден. Его имя выскочило у меня из головы, а так как я раньше выполнял для вас кое-какую работу, то подумал, что должно быть, вы послали за мной, и поэтому я зашёл к миссис Мелоне за ключом. Но как только я увидел ваши замки, то сказал себе: у этого господина замки в порядке. Он не хотел, чтобы их чинили. Но вы оставались в течении получаса,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 Мистер Уайт не выдержал спокойного и испытующего взгляда молодого адвоката и опустил глаза, заикаясь и бормоча извиняющимся тоном что-то о своей хозяйке и о соседках, о шире и портвене, с таким смущением, как будто он, честный рабочий в свободной стране, извинялся перед мистером Одли за то, что пировал в собственном доме. Роберт оборвал его небрежным кивком. Ради бога, не извиняйтесь, произнёс он.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 И о чём рассказывал кузнец, когда я прервал его на этом предложении? "О, Джордж Столбейз, Джордж Столбейз! Суждено ли мне приблизиться к тайне твоей судьбы? Приближаюсь ли я к ней сейчас медленно, но верно? Сужается ли круг с каждым днём, пока не превратится в тёмное кольцо вокруг дома тех, кого я люблю? Чем всё это кончится?" Он устало вздохнул, медленно бредя по улицам Темпла в своё одинокое жилище.